смешная доза. Корпоративная солидарность хорошая штука, многим облегчает жизнь. Ворон у ворона водительских прав не отберёт. Неся службу на боевом посту, сотрудники ГИБДД заметили подозрительные Жигули шестой модели. Подозрительность заключалась в том, что машина ехала не по прямой, а через каждые 10 метров выписывала вираж, словно за рулём сидел мастер по фигурному вождению. Время было позднее, сотрудники вскочили в патрульную машину и через пару минут прижали странного ездока к обочине. За рулём оказался не фигурист, а майор милиции, оперативник одного из отделов Главко. Загадка разрешилась просто. Автопер далеко за метр оразило выхлопом паров тяжёлого алкоголя. Сотрудники ГИБДД, как водится в таких случаях, вежливо пристыдили офицера милиции: "Не гоже в таком виде садиться за руль". Но майор, выйдя из машины, принялся оправдываться. Дескать, не пьяный я вовсе, работал много, банду брали, третьи сутки без сна, а выпил буквально 50 граммов для поддержания сил, смешная доза, и развезло. Давайте так, мужики сделаем. Я сейчас метров сто проеду, если все нормально, вы меня отпускаете, а если нет, ставлю машину и еду домой на такси. Инспектора согласились. Ладно, давай. Подходит Опер к своим Жигулям, залезает в салон и вдруг с ужасом обнаруживает, что в машине нет руля. Он судорожно начинает шарить руками по торпеде и тут понимает, что сидит на заднем сиденье. Перепутал двери от усталости, а Доза тут абсолютно ни при чем. Сто метровку ехать не пришлось, коллеги рискнуть не дали. В общем, если вас собьёт милиционер, то имейте в виду, что он не пьяный, а сильно уставший. Работа такая.